Я бродил по улицам Минусинска. Город жил своей особенной, неторопливой жизнью. Я бродил по антикварным лавкам и блошиным рынкам. Летнее солнце играло гранями старинных статуэток, Мириады расписных безделиц, выстроенных правильными рядами, Притягивали прохожих. Жизнь текла и продолжалась. Поток прогуливавшихся горожан сменялся новым потоком, Это был настоящий калейдоскоп лиц, событий, человеческих судеб. Бродя по улицам маленького Минусинска, по антикварным лавкам и блошиным рынкам, которых тут было множество, в ввиду бедности основного населения, я вдруг заметил, что за мной следят. Меня это и не удивило вовсе. Если мне прислали письмо, которое мне передали пару дней назад, Значит, они про меня уже и так все знают. Кто за мной следил, я, конечно же, так и не увидел. Просто какая-то иномарка время от времени появлялась рядом со мной. Но меня это даже не напрягло нисколько. Пусть следят сколько угодно. Их желание понятно. Вессарион хочет быть в курсе дела, куда я отправился, что насобирал, что я делаю. Мое журналистское расследование, конечно, ему поперек горла встало. Да и он явно боялся, ведь он прекрасно осознает, что он делает. Не осознают и не понимают, что, где и как его адепты. Это да, они совсем зазомбированные. А вот он-то прекрасно понимает, чем он занимается, и к чему это приводит уже и может привести». И, конечно, он боится, что я до чего-то докопаюсь. А в том, что в этом деле есть еще что-то такое, скрытое от всех, это очевидно. Нейролингвистическое программирование, деньги за квартиры и имущество своих адептов, гранты зарубежные, вырубка тайги, участие бывших ГБшников и так далее, это все понятно. Но есть еще что-то. То, чего не знает никто. Этого-то опасается, что эта тайна может стать известна. Поэтому он ее ревностно и охраняет, и будет охранять. Я уверен, что эту тайну не знают даже его апостолы. Но может за исключением единиц. Не знаю, что это за тайна, но я надеюсь, что выясню. То, что она точно есть, я даже не сомневался уже. Не знаю, я просто чувствовал, что она есть. Да и потом ее не может не быть этой тайны. Что-то было такое, что позволяло секте весыриона существовать все последние 15 лет. Это при том, что тоталитарные секты в России запрещены законом и преследуются. Любая тоталитарная секта Грозит ее руководству уголовным преследованием. А тут Виссарион захватил целую гору, привлек тысячи людей в адепты, практически открыто занимается своей деятельностью в Минусинске и по всему миру практически. Пропагандирует в открытую суицид в чистом виде, и все это безнаказанно. Мало того, каждый год в его секте Несколько людей, по данным МВД, действительно кончают жизнь самоубийством. Такого просто так, без ничего не бывает, это точно. Не может так просто быть, чтобы власти, зная все это, ничего не делали. Значит, в любом случае есть что-то такое, что скрывается за всем этим. Это очевидно. Хотя, конечно, из-за денег тоже люди идут на все что только можно себе представить человеческим воображением, но не до такой же степени. Но ничего, я это выясню, или я не журналист. А то, что они за мной следят, ничего страшного, они ничего не посмеют сделать. Я журналист крупнейшей российской газеты. Они побоятся меня тронуть, иначе такой шум подымется» что вся их секта вместе с горой провалится в тартарары, А это им уж точно не нужно. Тем более шумихи в прессе. Для них это будет убийственно. Ведь пресса — это общественное мнение и инструмент по управлению им. Так что пусть наблюдают, сколько влезет. Мне это совсем не мешает. Бродя по городу и изучая местные достопримечательности, Я вдруг оказался возле небольшой церквушки. Мое внимание привлекло то, что я заметил, как из этого небольшого храма выходила женщина, вся в слезах, вместе с молодой девушкой.